Глава 24. Офисное здание компании «Зеленый берег внутри оказалось ничуть не хуже, чем снаружи. Оборотни, попадающиеся милолики на пути прятали эмоции за отстраненными улыбками или внезапными приступами бурной деятельности. Если оценивать эффект ее появления в этом блестящем стеклобетонном здании, то она бы остановилась насносно. Хотя странным образом ее не слишком трогало пристальное внимание иных особ, в основном женского пола. Милаリカ вообще с удивлением отмечала в себе этокое равнодушие, на косые взгляды и напряжённое молчание. Возможно, её закалило произошедшее, а может, это последствия вмешательства ведьм и двух лет равнодушия. Неважно. Сейчас, вышагивая по коридорам бизнес-центра, она испытывала не желание спрятаться за ближайший бойлер или фикус, а лишь любопытство. Тут красиво, светло и просторно. Интересно, неужели любовь к лёгкости помещений у Альфы из-за того случая в детстве? Размышляя об этом, она дошла до кабинета Руслана. Дмитрий ей очень подробно объяснил, куда и как идти. Да и двойные двери с табличкой «Р. А. Серов» трудно не заметить. Взглянув на наручные часы, Милолика на секунду притормозила. По привычке она явилась заранее, без четыре. Но, может, Руслан уже свободен? Вчера мужчина предложил ей заглянуть к нему на работу, а потом вместе отправиться, очевидно, воплощать в жизнь следующий пункт списка. Признаться ей было любопытно. и увидеть место работы Альфа изнутри тоже. Не зря ведь он заговорил об этом. Показать то, чем живёшь и дышишь это ещё один шаг навстречу. Что ж, ей, пожалуй, тоже стоит шагнуть. Посидит в приёмной в случае чего. Приёмная встретила её парой невероятно прекрасных голубых глаз и руганью. Глаза принадлежали молоденькой секретарше, а ругань доносилась из-за плотно закрытой двери. Милолика Павловна, здравствуйте. Губки-бантики растянулись в отрепетированные улыбки. "Руслан Александрович скоро закончит. Чай, кофе, сок?" "Здравствуйте, Мария Фёдоровна. Получилось слишком сухо. Наличие молоденькой девицы в кабинете Руслана не обрадовало. Я, ох, сидите. Всё недовольство исчезло так же резко, как появилось. Девушка оказалась мало того, что замужней, так ещё и беременной. Зелёное вязаное платье обтягивало заметно округлившийся животик. Мне не тяжело, спокойно отозвалась Мария. Похоже, то, что за дверью кого-то пытаются словесно изничтожить, её не волновало. Тогда просто сок, любой, поспешила добавить Милалика. Мария проплыла в небольшой огороженный закуток, отведённый для кофемашины, чайника и прочих вещей. Не обращайте внимания, щебетала девушка, деловито шурша за перегородкой. Руслан Александрович сегодня чуть-чуть не в духе. Всего лишь чуть-чуть Милалика поюжилась. М-м, понятно, пробормотала с опаской поглядывая на дверь. Тем временем Мария вынесла два высоких бокала с апельсиновым соком. На боку красовались вензеля. Только его и пью, и ещё одна лучезарная улыбка. Дима ведь холодильник пачками заставил. Её тихое недоумение было тут же развеяно. Дмитрий Лин, мой муж. Он замначальника охраны, вы его знаете. Дмитрий, муж этой милашки, у которой уже двое детей, Милалика с завистью посмотрела на девушку. Да она же на двадцать выглядит не больше. За дверью опять рявкнули. Она не слышала слов, только шум. У оборотней ценилась хорошая звукоизоляция. Мария и брови тоненькой не повела. Они скоро закончатся вещание. Девушка чувствовала себя абсолютно комфортно. Выбор возможных кандидатов на принятие в стаю не всегда проходит гладко. В этот раз слишком много ценных кадров, а места ограничены. Что-то глухо хлопнуло, опять послышалась ругань. Милолика схватилась за сок. Не хотела бы она сейчас присутствовать на месте того, кто так разозлил Руслана. Но разве для ценных кадров не могут сделать исключение? Это создаст прецедент. В этом квартале стая может позволить себе лишь двоих новых оборотней. Двое и должно быть. Что же там за звезд отбирают, раз идут такие баталии? Дверь распахнулась. Милолика вздрогнула, а Мария расцвела улыбкой. Глаза кокетливо стрельнули в сторону выходящих мужчин. "Денис Давыдович, Денис Владиславович, до свидание", Проворковала двум уже почти старикам. Недовольные и взъерошенные, оборотни ответили неожиданно тепло. Ей же скромно посиживающей на диване, достались оценивающие взгляды, не слишком радушные. Следом в дверном проёме возник Руслан. Как всегда, одетцы иголочки, но глаза сверкают жёлтым и недовольством прямо фонит. Мария, твой рабочий день окончен. Милолика, проходи. Голос мужчины вибрировал от рычания. Мария быстренько принялась собираться, а Милолика с опаской пошла прямо в логово хищника. Всё же она не ошиблась тогда, несколько дней назад. Руслан остался Русланом. Его жёсткость, целеустремлённость и упрямство никуда не делись. просто, видимо, у мужчины существовал собственный, очень ограниченный VIP-список близких, куда по странному стечению обстоятельств занесли и её фамилию. Ты пришла раньше. Жёлтые искорки в его глазах исчезли, и голос звучал мягче, но поджатые губы и вертикальная морщинка между бровей придавали лицу хищный вид. "Привычка", улыбнулась ему. "Знаешь, меня прямо ностальгия взяла. На первой моей работе разбор полётов был утром и вечером. Мы с девочками даже делали ставки, какого матёрова монстра наш шеф выпустит в люди в следующий раз. Руслан усмехнулся. Ему, если не нравилось, то по крайней мере было интересно слушать такие занимательные факты из её биографии. Гончаров бы его переплюнул. Потрясающая способность совмещать в себе блестящего финансиста и портового грузчика. Мужчина прошёл к столу, на ходу разминая шею и ослабляя галстук. а Милолика задумчиво рассматривала широкую, напряжённую спину. Сейчас перед ней был успешный бизнесмен, за которым стелился шлейф уверенности и холодного расчёта, но под серой тканью пиджака прятался ещё один, совершенно контрастный образ. И она не могла сказать, что эта двойственность её отталкивает. Скорее является перчинкой, два мужчины в одном. Эта пикантность будоражила, и пока она пускала слюни на светлый ковёр, Руслан быстро принялся собирать папки и листы бумаги. "Это, это те кандидаты на принятие в стаю?" откашлялась Милалика. "Все кандидаты, от чистокровных до акторонов." "А кто, те, у кого в крови лишь восьмая часть?" "Да, это самый нижний порог. Меньше уже человек по законам стаи. В принципе, заявок от акторонов очень мало. Процентов девяносто пять просто не знают о своей особенности." Милолика подошла ближе, с любопытством поглядывая на тёмную стопку. А если они случайно обернутся? «Актороны?» Руслан даже порядок наводить перестал. Нет, у них ни единого шанса. Тогда полукровка? Они же могут? Могут, но редко. Почти всегда это происходит в стаях. Если нет, то их отлавливают или представители оборотней, или правительство. Люди знают об оборотнях? Она даже присела на кресло. Но Кира ей об этом не рассказывала. С другой стороны, в своих разговорах они редко касались подобных тем. Только наверху, кивнул её мыслям Руслан. Мужчина обошёл стол и устроился рядом. Это тщательно замалчивается, все следы убираются. Между нами и людьми построена целая система договоров, даже некоторые законы заточены специально под наши порядки. Особенно это касается прав наследования из за дуэлей. В общем, и понятие убийства тоже. Подтолкнула к этому вторая мировая, когда мы окончательно вышли из тени и согласились помочь в обмен на неприкосновенность и неразглашение тайны. Милалика, спонтанные обороты происходят очень редко, но они есть. Неужели ты думаешь, что до этого все было шито-крыто? Случалось разное. Мир развивается очень быстро, и таиться дальше нет смысла. Это еще одна из причин, почему мы живем в большинстве своем стаями. Легче контролировать, кто и где находится. обеспечить защиту в случае недобросовестного исполнения обязательств со стороны людей. Но тогда нужно держать всех полукровок тут, следить за ними. За всеми не уследишь. Оборотни чувствуют, когда человеческая женщина или волчица могут забеременеть, но контрацептивы иногда подводят. Мозги и мораль тоже. Милолике осталось только задумчиво кивнуть. Ещё как подводят. И Её дед по материнской линии яркий тому пример. Руслан совершенно развязал галстук и отложил его на стол. А глаза уже другие, ни капли былой жестокости. Знаешь, задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Я долго думал над одной вещью, до сих пор не уверен. Опять растрепал волосы. Но всё же решил отдать. Вот. Из внутреннего кармана пиджака был извлечён сложенный лист бумаги. коричневый, как папирус, из странной текстуры, с декоративной сургучной печатью. Ей сразу вспомнились старинные письма и дамы в пышных туалетах, закладывающие в конверт собственный платочек или локон. На печати красовалось раскидистое дерево. Это твоё генеалогическое древо, не только со стороны отца. Я знаю, что материнская линия тебя не слишком интересовала. И если не хочешь всё это знать, просто выкинь в мусорное ведро. Он говорил спокойно, но в голосе проскальзывало напряжение. Смотрел слишком пристально, пытаясь считать любую эмоцию. Дарил еще один подарок, и какой? Неоднозначный, необычный и точно не оставляющий равнодушным. Сейчас в ее руках была история, множество случайностей и встреч, плохого и хорошего, что в итоге привело к ее рождению и к появлению сына. И разве можно отправить все это в мусорное ведро? печат легко отошла в сторону. Лист развернулся, становясь больше раза в четыре. Ого, восхищенно выдохнула, разглядывая множество ответвлений и рамок с фамилиями и датами. Это же, господи, восемнадцатый век. Да, самые ранние записи, которые Коршин смог найти. Остальное или не может быть подтверждено, или утеряно. Руслан сидел рядом, но заглянуть не пытался. Уже видел или просто давал ей возможность решить делиться этим или нет? Ну, о совсем близких он наверняка знает. Милолика чуть придвинулась, раскладывая карту на столе. Морочит себе голову глупыми вопросами. Это мой дед, Оборотень. убит на дуэли, надо же. Превышение служебных полномочий. Руслан подвинулся ближе, тоже разглядывая записи. Не самый добродушный мужчина. Знаю, ответила тихонько. Меня мать к нему один раз привозила. Наверное, решила, что я обернуться могу, а она бы за счёт ребёнка обратно встаю. А это что за ветвистая рамочка с именем моей двоюродной пра-пра-бабки?» Руслан вгляделся в мелкий шрифт под самым древом. Скорее всего, именно от неё ты унаследовала дар. Но опять же, Амурская область. Там до сих пор стаи полудикие. Учёт ведётся спустя рукава. Милалика смотрела на небольшой прямоугольник, внутри которого было аккуратно вписано имя Ульяна. «Красивая, но какое же далёкое родство. Разве Дар не должен был просто исчезнуть? Дара Меги может спать поколениями, ответил её мыслям Руслан. Они сидели совсем близко, склонившись над листком, рассматривая его, как два ребёнка книжку с картинками. И её ладонь опять в плену горячих пальцев. Он теперь часто брал её за руку, просто переплетал пальцы в замок. ненавязчивый, но крепкий, как сейчас. Десять минут назад этот мужчина отчитывал и спорил со своими подчинёнными, рычал так, что у неё тряслись коленки, а теперь нежно гладит большим пальцем её ладонь. Невинная, почти незаметная ласка, а ей всё тяжелее сосредотачивать внимание на листке перед собой. «Милолика!» мягкое урчание её имени добавило к гуляющим по плечам и спине мурашкам ещё горсточку. Нам пора ехать. Если мусорное ведро отменяется, то прячь родственников за пазуху и береги от воды. Прости, что? Мысли текли в голове как густой сладкий мёд. От какой воды? У нас сегодня по плану аквапарк. Ты умеешь плавать? Милалика поперхнулась, потом почему-то покраснела. Аквапарк? Нет, она умела плавать и, конечно, была в аквапарках разок другой, но именно сейчас ей хотелось сжать кулачки и тоненько запищать. Руслана обладал роскошной фигурой, и в воображении уже заранее вспыхивали картинки, от которых щёки цвели румянцем. Возьмём с собой Олежку, между тем проговорил он, подымаясь и увлекая её за собой. Если хочешь. Да, возьмём, конечно, чересчур торопливо согласилась она. Как раз пора из садика забирать. И если Милалика думала, что волнение сегодняшнего дня ограничатся лишь самоконтролем рядом с привлекательным мужчиной, То она глубоко заблуждалась. Мама! ребёнок выскочил им навстречу едва только увидел из окна. Папа! Милолика застыла. Пристальный и тяжёлый взгляд Руслана приковывал её к месту и шею просто заклинило, не давая шанса ответить на его молчаливое ожидание. Олешка решил всё по-своему. Не стал ждать ни разговоров, ни всего остального. А она могла бы сейчас поправить сына, Руслан не возразит. Это было более, чем очевидно. Как и то, насколько огромным шагом назад станут её слова. Добрый день. В их напряжённое молчание легко и непринуждённо вошла Татьяна Николаевна, та самая Мэри Попинс. Олег отказывается есть кашу, даже пробовать не хочет. Я тоже каши не любила, неловко улыбнулась Милалика. До сих пор не люблю. Ей достался укоризненный взгляд. В таком случае, обратите внимание и на то, что ребёнок совершенно не дружит с мелками и карандашами. Отвратительно рисую, ответил Руслан. Голос звучал хрипло и напряжённо. И почерк такой же. Альфа перед ней стоял или сам Господь Бог, Татьяне Николаевне было неважно. Страдает мелкая моторика, строго проговорила воспитатель. Рисовать и раскрашивать необходимо не меньше пятнадцати минут дома. Пока этого будет достаточно. В группе началась возня, кто-то на кого-то зарычал. Всего доброго, вежливо улыбнулась Мэри Поппинс и полетела обратно к своим воспитанникам. Олежка шуршал в шкафчике, вытаскивая вещи, а Милолика всё-таки нашла в себе силы бросить осторожный взгляд в сторону мужчины, чтобы тут же с преувеличенным усердием начать помогать сыну. Слишком волнующей и глубокой была тёмная зелень глаз, и у неё не имелось такой выдержки, чтобы сделать равнодушный вид. Простое слово, а как много оно значило для них обоих. Отнимать у ребёнка заботливого отца? Нет, не сможет. А пристальный взгляд Руслана всё так же обжигал спину. Кажется, он тоже понял, что дядя окончательно канул в прошлое, и вытаскивать его оттуда милолика не собиралась.